Глава 5. Сквозь дремлющий мрак. Шаги громким эхом отпрыгивали от пола, выложенного белыми мраморными плитами, и словно летучие мыши, испугавшиеся света факела, метались под потолком, отражаясь и множесть. Идя к створкам по освещенной дорожке, я начал сомневаться, что пол под ногами сделан из обычного мрамора. Насколько я знаю, светящегося мрамора в природе не существовало. Меня так и подмывало сойти с тропинки в полумрак, чтобы быть менее заметным. Но тьма меня возьми. Световая дорожка ведь специально создана для того, чтобы по ней шагали пришедшие сюда. И Сагот знает, что меня ждет, если я сделаю шаг в сторону. Створки становились все ближе и ближе, но на них я почти не смотрел. Меня больше заботило то, что плиты, по которым я проходил секунду назад, тускнели, темнели и гасли. За моей спиной крадется темнота. Не очень-то приятное ощущение. Стен зала я не видел. Они тонули в черной бархатистой мгле и были недосягаемы для света излучаемого дорожкой. Перед самыми створками неровным полукругом светились сразу два десятка плиток, образующих площадку ярдов в двадцать в поперечнике. Отсюда, вправо и влево от створок, отходило два коридора с высокими потолками, где мерцали маленькие голубые огоньки, заливающие холлы бледным голубоватым светом, переходящим в дымку точно такого же оттенка. Куда вели эти два абсолютно идентичных хода, я не знал. В бумагах старой башни Ордена о них не было ни слова к неназываемому «таинственные пути». Я не собирался устраивать по ним ознакомительные прогулки. Сейчас в целом мире существовали только я и створки, возвышавшиеся надо мной на высоту 17 ярдов. Я снял с руки перчатку и осторожно коснулся ладонью поверхности створок. Они оказались теплыми, словно в них жил какой-то внутренний жар, и в то же время ледяными, как будто их вырезали из единой глыбы темного льда. А еще они были очень гладкими». Я даже не стал предполагать, из какого материала их сотворили, но внешне он был очень похож на черное непрозрачное стекло. Готов поспорить на выручку от ста будущих заказов, что стучи по створкам, хоть рота великанов, хоть армия магов всех мастей, преграда даже не дрогнет. Эльфы сотворили великолепную вещь, и тому, кто не владел ключом, проход дальше был заказан». Представляю, как взбесились орки, когда обнаружили, что самый легкий и быстрый путь к гробницам их предков оказался заперт врагами до скончания веков. Сейчас створки едва сияли темно-синим светом, но даже он нисколько не мог помочь мне отыскать то место, где одна соприкасалась с другой. Я встал у правого края и, приложив руку, прошел все 10 ярдов до левого. Ничего. Абсолютно ровная, совершенно цельная поверхность, если не считать искусно выполненных на ней мастерами-скульпторами темных и светлых эльфов изображений, повествующих о схватках их народа с первыми. Картины поражали красотой, выразительностью и вниманием к мелким деталям. Вот вооруженный с кашем опустил ногу на тело поверженного противника. Фигуры казались живыми. Был виден каждый волос, каждое колечко кольчуги, каждая морщинка в уголках глаз уже немолодого эльфа. Складывалось впечатление, будто все происходит у тебя на глазах. А вот исполинский дуб. Можно разглядеть любой листочек, щербинки на толстой коре. Связанные орки висят на нем вниз головой. В раскосых глазах стынет вселенский ужас. Внизу стоят эльфы. Много эльфов. Насколько я знаю, раз у вторых, ребята собираются устроить оркам зеленый лист. Все это, конечно, впечатляло, но на створках не было самого важного. Замочные скважины, куда следует вставить принесенный мною ключ. Я проглядел все глаза. Два раза прошел из угла в угол, но не нашел ни одной зацепки. Мало того, что меня немного нервировал окружающий мрак огромного зала и голубая полумгла двух коридоров, так еще и со створками было что-то не так. «Самое досадное, я никак не мог понять, что же меня так смущает с того самого момента, как я к ним подошел. Это что-то постоянно от меня ускользало. Может быть, от того, что я слишком сильно волновался, находясь перед одной из великих легенд этого тысячелетия?» «Спокойно, Гаррет, спокойно. Давай трезво оценивать ситуацию. Ключ у тебя, и его создали именно для того, чтобы отомкнуть створки. Значит, он должен их отомкнуть» а тебе надо всего лишь поднапрячь то, что находится у тебя в башке, и найти замочную скважину. Я зашел и так, и эдак, и сяк, и не сяк. Пусто. Может, это такая эльфийская шутка, создать неоткрывающиеся створки? Тогда какой тьмы -то они пыжились и связывались с карликами, чтобы те сделали ключ, ведь не для собственного же удовольствия. Была бы жива Миролиса, и все оказалось бы намного легче и проще. Эльфийка могла знать что-то такое, чего не знала Грасса. Просто держала в тайне до того момента, как мы придем к Храдспайну, но раскрыть так и не успела. Разгадку я все же нашел. Она крылась в фигурах, изображенных здесь, а точнее в одной из них. Высокий эльф в левом нижнем углу. Правая рука вытянута вперед, ладонь открыта, а в ладони почти незаметно из-за цвета материала стекла выемка. Даже не выемка, а так, маленькая бугристость, теряющаяся среди десятков выдавленных в створках фигур. Размеры выемки как раз подходили для того, чтобы положить туда ключ. Выудив из-под рубахи цепочку, где болтался тонкий и изящный льдисто-хрустальный артефакт, я вложил его в ладонь эльфа. Бесценное сокровище вторых мигнуло фиолетовым, и вся фигура эльфа на миг засияла. Из прозрачного ключ стал точно такого же цвета, как и створки, слился с ними в одно целое. Затем ровно посередине огромных ворот снизу вверх пробежала светящаяся линия, и створки медленно и абсолютно бесшумно принялись раскрываться в мою сторону. Пришлось отступать назад, чтобы меня не задело. В груди что-то тихонько лопнуло, и я понял, что узы, которыми Миралис связала меня, и ключ порвались. Ничего удивительного, я же отомкнул створки, и теперь они больше не нужны. «Узы были крепки», — промурлыкал ключ. «Беги!» «Бежать? Но они же еще не раскрылись». «Беги прочь! Запах врага! Узы были крепки!» Напоследок шепнул ключ и замолк. «Запах врага? О чем он говорит?» Я принюхался и почувствовал слабый запах клубники. «Лафреса!» «Убейте его!» — рявкнул из темноты мужской голос. «Может, местами я плохо соображаю, может, туп как пробка, может, я не умею владеть мечом, но одного у меня не отнимешь. Когда прижмет, я мыслю со скоростью молнии, а бегаю еще быстрее». «Не верите? Что ж, спросите у доблестной стражи внутреннего города, сколько раз они смогли меня догнать. Не думаю, что вам ответят правду, но так уж и быть скажу сам». Меня еще никому не удавалось поймать, исключая тот памятный случай, когда за дело взялся барон Фрагол Антен, и я получил нынешний заказ. Когда граф Балистан Паргайд проорал команду, я уже находился далеко от створок, и что было сил, улепетывал по левому коридору. В отдалении кто-то вопил, что меня надо догнать, другие требовали, чтобы я немедленно остановился или хуже будет. «Естественно, я даже не думал останавливаться. На мое счастье, у отряда, поджидающего, пока я открою створки, не было при себе арбалетов, иначе я бы уже отправился в свет. Теперь им оставалось только одно — настичь меня и продырявить». Естественно, я не собирался принимать участие в столь неприятном процессе и, слыша за спиной голоса преследователей, поднажал еще сильнее. «У меня было небольшое преимущество перед шакалами хозяина». Я сорвался с места раньше, чем они, да и бегать в кольчугах и при мечах несколько тяжелее, чем бизонных. Я несся по нескончаемому коридору, залитому голубым светом, молясь Саготу лишь о том, чтобы он даровал мне перекресток, дабы я смог запутать следы. Как назло, по пути не было ни одного ответвления. Лишь коридор раздвинул стены в стороны, приподнял потолок и погасил каждый второй голубой огонек. Стало еще мрачнее. Видимость ухудшилась, создавалось ощущение, что я бегу по призрачному миру, купаясь в голубоватой патоке дымки. сине голубой свет вызывал ощущение нереальности происходящего. Я попал в иллюзорный мираж сна, который никак не хотел кончаться. Огоньки под потолком проносились надо мной яркими размытыми пятнами. Пол здесь, как и в створчатом зале, был выложен белой мраморной плиткой с золотыми прожилками но, по счастью, не светился. Топот преследователей, впрочем, как и их воинственные вопли, был прекрасно слышен. До идиотов пока еще не дошло, что громко орать в местах вроде Храдспайна опасно для здоровья. Фора у меня есть, и я позволил себе оглянуться назад, дабы оценить шансы выжить в сегодняшнем забеге. Коридор был залит густой голубой дымкой и видно не далее, чем на 50 шагов, а я оторвался на гораздо большее расстояние, так что в поле зрения пока никого не наблюдалось. «Раздумывать нет времени. Псы болистана Паргайда вот-вот будут здесь, и тогда меня сможет спасти одно лишь чудо». По стенам коридора тянулись широкие бордюры, из которых на меня скалились каменные горгульи, каждая высотой в два человеческих роста. Скульптор изобразил тварей совершенно одинаковыми. У всех головы в виде человеческих черепов и неестественно длинные руки с тремя пальцами». Горгульи наклонились над дорожкой, и казалось, еще секунда, и какая-нибудь из скульптура живет и спрыгнет вниз. То, что я задумал, вполне могло пройти. Я вскочил на бордюр, закинул ногу на бедро горгульи, подтянулся, вцепился в шею статуи и спрятался между ее спиной и стеной коридора. Великолепное место. Во-первых, вряд ли преследователи станут смотреть вверх. Во-вторых, меня не видно, а в-третьих, сам я все прекрасно видел». На секунду мне показалось, что каменная спина едва заметно дрогнула. Естественно, это полная чушь. В голубом мареве могло привидеться и не такое. Я достал арбалет и принялся ждать гостей. Спустя 10 долгих, но отнюдь нетомительных секунд появились преследователи. Граф Балистан Паргайт снарядил в погоню четверку воинов. Эти ребята ничем не отличались от тех двоих, что заблудились в лабиринте второго яруса. «Кольчуги, мечи и свирепое желание догнать некоего Гаррета приспокойно вру, пережидающего опасность за спиной статуи. Как я и думал, парни даже не удосужились посмотреть по сторонам. Все их силы были направлены на вопли и размахивание мечами. Четверка пробежала мимо моего укрытия и с победными криками скрылась в голубой дымке. Что же, пусть догоняют. Бег, как говорят, полезен для здоровья». А я лучше посижу здесь и подожду, когда они набегаются и уберутся подальше. Как же все-таки мастерски провела меня Лафреса. Хотя я сам виноват. Впервые недооценил опасного противника. А ведь знал же, что она не последняя фигура в играх хозяина, и к тому же еще и волшебница, как их поискать. Так что ничего удивительного, что женщина смогла найти дорогу к створкам и избежать ловушек, а также подготовить для меня неприятную встречу. Не буду даже предполагать, как она догадалась, что я тоже достигну их, но выводы служанка хозяина сделала правильные. Без ключа ей не пройти дальше, поэтому оставалось только одно — ждать, пока олух, связанный с артефактом узами, не отомкнет для нее створки. Я поступил так, как она и предполагала, и тогда уж вступили в игру люди балистана Паргайда, жаждущие моей кровушки. Да, возле створок витал слабый запах клубники — Он смущал меня, но внимания я на него не обратил, и если бы не волшебный ключ... Долгий и ни с чем не сравнимый вопль боли и ужаса потряс коридор, заставив меня испуганно икнуть. Шаткое мгновение тишины, а затем еще один захлебывающийся крик. Еще один! Волосы на голове зашевелились и встали дыбом. Я как можно теснее прижался к спине горгульи, пытаясь раствориться в воздухе. «Спаси меня, Сагра! Спаси меня, Сагра! А -а -а! Спаси меня, Сагра!» С криками и мольбами из дымки выскочил человек, единственный из той четверки, что совсем недавно преследовала меня. Воин отбросил меч, и, что было сил, несся обратно к створчатому залу, призывая на помощь Сагру. Как и следовало ожидать, богиня войны не откликнулась на призыв человека. Зато откликнулся кое-кто другой. Гаргулья, находящаяся на противоположной от меня стороне коридора, повернула голову на вопли воина. Поначалу я даже подумал, что это обман зрения, вызванный странным светом, заливающим коридор. Но вот шевельнулись пальцы на руках, дрогнули плечи, и когда человек пробегал мимо, каменный монстр проворно спрыгнул с бордюра и всей тяжестью обрушился на него. Кляк! От парня осталось мокрое место. Он даже не успел понять, что его убило. Длинные каменные руки чудовища приподняли тело за ноги, размахнулись и ударили мертвеца головой о бордюр. Раздался звук треснувшего ореха. Камень окрасился темным. Все так же молча, горгулья вернулась на свое привычное место и застыла в прежней позе, вновь обратившись в безжизненный камень. Будто и не было той страшной картины, что я увидел минуту назад. Я старался успокоить бешено колотящееся сердце, но это было выше моих сил. «Сохрани, год, никак не могу оторвать взгляда от чудовища убившего человека, но тварь не шевелится и не подает признаков жизни. Как же, меня теперь не обманешь!» Спина Гаргулии, из-за которой я все это время прятался, вновь едва заметно дрогнула. «Да нет, почудилась!» Или «не почудилась!» «Я не дышал!» Голова на каменной шее пришла в движение. Я говорил, что когда крепко прижмет, старина Гаррет соображает быстрее молнии. А, говорил. А я случайно не рассказывал, что бегаю очень быстро. И это было. Тогда ничего удивительного, что во время этой канители я мог забыть все сказанное ранее. Итак, я что есть сил нёсся к створчатому залу, а где-то у меня за спиной просыпалась от долгого сна горгулья. Конечно же, я не собирался дожидаться пренеприятнейшего момента полного пробуждения каменного монстра и сделал ноги прежде, чем меня успели схватить. Пш! Пш! Пш! Голубые огоньки слились в длинные росчерки. Сейчас мне приходилось мчаться в обратном направлении. Во тьму, лафресу и баллистана Паргайда с его людьми. Как-нибудь прорвусь. В створчатом зале у меня был хоть какой-то шанс, хоть какая-то капелька удачи и внезапности, а беги я в противоположную сторону, гарантированно попаду в свет. Да и сквозила у меня в голове одна глупая идейка. я к створкам, и горгулья вполне способна обратить свое драгоценное внимание на кого-нибудь из людей паргайда и забыть про меня. Немного эгоистичный поступок, но эффективный, с этим не поспоришь. По коридору разносился скрежет каменных когтей. За мной следовало что-то большое и очень недружелюбное. Я поддал скорости, дабы не оказаться в каменных объятиях преследователя. Горгулья, стоявшая впереди, потянулась и стала слезать с бордюра, но я уже пролетел мимо, не давая очередному ожившему порождению тьмы опомниться. До выхода из коридора было недалеко, однако дорогу мне преградила третья тварь. Горгулья с горящими голубыми угольками вместо глаз встала прямо на моем пути. Остановиться сейчас — совершить большущую и непростительную глупость, поэтому я камнем рухнул на пол, проехал на животе по мраморной плитке и прошмыгнул мимо ног твари. Вроде бы та даже не успела ничего понять. Я вскочил и дал дёру. За спиной раздался жуткий грохот. Это преследовавшее меня чудовище не успело остановиться и врезалось в подружку, под которой я так ловко проскользнул. Коридор выплюнул мою быстроногую светлость обратно в створчатый зал. Светящийся пол возле створок, тьма в глубине зала и никого. Так я и думал. Балистан поргает не стал дожидаться, когда его люди меня укокошат, и пошел к третьему ярусу. Благо, на его счастье, один идиот успел отомкнуть створки. Сдавленное разочарованное стенание донеслось до меня из коридора. Я обернулся. Купаясь в лучах голубого света, на границе коридора из творчатого зала стояла горгулья. Стояла и смотрела на меня смотрела в бессильной ярости того, кто не может достать принадлежащее ей по праву сильного, по праву охранника. Секунда, и она, развернувшись, потопала назад, так и не решившись переступить границу голубого света. Я облегченно выдохнул и попытался отдышаться. Недаром в дневнике убитого гвардейца было написано, что синий свет несет смерть. «Фу, так не равен час и помереть можно», — Кликли меня предупреждал. Гоблин частенько насмехался и говорил, что если я выживу в костяных дворцах, то они запомнятся мне именно беготнёй. От одного убежишь, потом от другого, затем от третьего. Замечательная вещь эти костяные дворцы. Я едва не упустил момент, когда створки пришли в движение. Все это происходило абсолютно бесшумно, и когда я обратил внимание на волшебные ворота, они уже закрылись на четверть. Так недолго и здесь остаться. Я бросился к ним, лихорадочно ища фигуру эльфа, в руке которого оставил ключ. Створки продолжали безжалостно закрываться. «Тьма! Нужен ключ! играться голову мне оторвет, если я вернусь назад без эльфийской реликвии! Тьма, тьма, тьма, тьма! Сожри мои мозги, демоны бездны!» Ладонь эльфа была абсолютно пустой. Проклятая Лафреса забрала артефакт. Не время посылать проклятие небесам. Между створками осталась небольшая щель, и я бросился вперед. Иначе, чтобы попасть на третий ярус, мне придется прогрызать дыру в них зубами. Я успел. Угроза быть раздавленным заставила меня пошевеливаться, и я выскочил на другую сторону, словно пробка из бутылки игристого вина. Створки бесшумно сомкнулись за мной, не оставив каких-либо шансов вернуться назад этой дорогой. Теперь или я отниму ключ у лафресы, что невероятно, или пройду через бездну ужаса и найду другой выход, что еще менее вероятно. Мне оставался один единственный путь. Вперед и только вперед, надеясь, что какая-нибудь добрая душа пришибет волшебницу, и я сниму с ее тела собственность эльфов. Прижавшись спиной к гладкой черной поверхности, я вглядывался в темноту. Перед створками еще жил какой-то маломальский свет, а вот дальше, через тридцать шагов, уже ничего не было видно. Густой бархатистый мрак. Я стоял на едва освещенной гранитной площадке шириной чуть больше створок и длиной шагов в 15. Вся площадка усыпана костьми, самое не хочу. Слева и справа пол переходил в стены пещеры, уходящей во мрак. Потолка не видно, он слишком, он чудовищно высок, и отсутствие яркого света надежно скрывало его от моих глаз. Площадка с неровными обломанными краями срывалась в бездну, залитую пустотой. Похоже, створки впустили меня в непостижимо огромную естественную пещеру, обнаруженную строителями Спайна множество тысячелетий назад. Третий ярус намного ниже того места, где я сейчас нахожусь, и к нему ведет каменный мостик, начинающийся от волшебных ворот и кончающийся... где-то там. Мне придется пересечь пещеру по мосту. М да не очень обнадеживающая перспектива. Особенно если учесть, что он всего четыре шага в длину, и у него отсутствует всякое подобие перил. Как бы не свалиться, а то буду лететь вниз, пока не помру с голоду. Не вовремя проснувшееся любопытство заставило меня поднять с камней то, что раньше было плечевой костью, и бросить это в бездну. Я тут же пожалел о своем минутном порыве. Мало ли кого можно растревожить брошенной косточкой. Жалеть жалел, но считать не забывал. А вось узнаю глубину бездонной пещеры. Я бросил на 93, поняв, что так ничего и не услышу. Если кости упала, то расстояние оказалось слишком велико, чтобы мои уши смогли расслышать звук удара. С тех пор, как захлопнулись створки, прошло больше 15 минут, и пора двигаться в путь, отринув на время соображение о том, как мне выбираться обратно. Сейчас я попросту тянул время и не спешил вступать на мост. Спорю на полновесной золотой, что он длиннее, чем жизнь Огра. А между тем, никаких опор, отходящих от него вниз, я не видел. На чем держится весь этот вес? Слуги хозяина все еще могли быть где-то поблизости, а встреча с ними на площадке шириной в четыре шага фатальна для здоровья. Лафреса, Балистан Паргайт, Бледный и еще дюжиный человек. Думаю, они как никогда будут рады меня видеть. С одной стороны, наткнись я на них, и как пить дать, произойдут неприятности». С другой, упусти я их сейчас и потеряй в лабиринте дворцов и залов, и о ключе можно забыть, как и о шансе вернуться из глубин подсолнечные лучи. Нечего раздумывать. Надо действовать. Как там дальше в стижке загадки? А дальше иди же. Распахнуты створки, в уснувшего шепота залов покой. Здесь мозг человека и эльфа, и орка в безумии гаснет. Погаснет и твой. Очень обнадеживающая перспектива, особенно если учесть, что створки отнюдь не распахнуты, а до залов уснувшего шепота предстоит долгий многодневный путь по тонкой каменной нитке, протянувшейся между мраком и бездной. Я отбросил колебания, зажег огонек и, вступив на мост, пошел вперед. Стараясь идти посередине и не смотреть вниз, я держал волшебный фонарик на вытянутой руке и втайне от самого себя надеялся, что свет во мраке не привлечет ко мне излишнего внимания недружелюбных личностей, которые вполне могли здесь обитать. Мост прямой, словно струна, и идти было, в общем-то, удобно. Надо всего лишь забыть о том, куда забросила меня нелегкое, и не подходить к краю. Тишина и тьма. Тьма и тишина. Как описать костяные дворцы, если выбросить слова «тьма», «тишина» и «полумрак»? Никак, потому что Храд Спайн — это именно тьма подземелий, тишина древних могил и полумрак, властвующий в мрачных залах, иногда освещенных непонятным образом. Сейчас каждой частичкой своего тела я ощущал неизмеримое давление тьмы, тишины и нескольких лик камней земли, и Сагод знает чего еще. Огонек едва-едва прогонял мрак, высвечивая мост на 7 шагов вперед и 7 шагов назад. Света было недостаточно, и я чувствовал себя одинокой букашкой, оказавшейся за пазухой у демона. Мост имел едва заметный уклон, и постепенно я спускался все ниже и ниже. Здесь было прохладнее, чем на втором и первом ярусах, но в коридорах и залах частенько ощущались откуда-то берущиеся сквозняки, а в пещере не чувствовалось ни дуновения. Далеко-далеко впереди полыхнула быстрая череда молочно-белых вспышек. Отсюда они казались миганием крохотной раскалившейся песчинки. Но этого вполне достаточно для того, чтобы я остановился как вкопанный и сжал огонек обеими руками, стараясь скрыть его. Теперь свет пробирался сквозь мои пальцы и освещал руки и лицо бледно-розовым. Еще одна череда молочно-белых искорок. Отсюда до них больше тысячи ярдов. Три долгих, томительных минуты я слепо вглядывался во мрак, но вспышки больше не повторились. Чего бы там ни напридумывала Лафреса, а я уверен, что это ее проделки, все было кончено. Я сел, скрестил ноги и на всякий случай выждал еще десять минут, отпуская идущий впереди меня отряд. Это не лишняя предосторожность. Пускай слуги хозяина не подозревают о моем присутствии и считают, что я остался где-то за створками. Теперь я нисколько не беспокоился, что кто-то увидел огонек. Слишком велико расстояние между мной и компанией Балистана Паргайда. Это свечение по сравнению со вспышками магии Лафресы все равно, что уголек против пламени лесного пожара. Минут через двадцать ходьбы мне послышался ровный тихий гул. Так гудят растревоженные пчелы в улье, так гремит вода, падая с большой высоты. Но до источника непонятного шума надо было еще дойти, и я шел, шел и шел. Все ниже, ниже и ниже. Прямой мост, незнамо как державшийся под гнетом времен, едва заметно опускался. Теперь я оказался ярдов на 300 ниже, чем створки. Чем дольше я шел, тем сильнее становился неизвестный гул. Тело одного из воинов балестана Паргайда лежало прямо на дороге. Вся поверхность камня была щедро залита свежей кровью. У покойника отсутствовала голова. На мосту ее тоже не наблюдалось, из-за чего я заключил, что она свалилась вниз. Думать о том, с какой стати человек потерял голову, не приходилось. Видать, излишний горячий граф снес ее у ослушавшегося приказа слуги. Правда, это не очень похоже на Паргайда. Не его стиль. Скорее уж тут поработал мой дружок бледный. Морщась, как от зубной боли, я наступил сапогами в кровь и перешагнул через мертвеца. Теперь придется искать воду, чтобы вымыть обувь. Многие твари чуют вожделенный аромат за лигу, и привлекать к себе внимание без всякой на то нужды не стоило. Я бросил невольный взгляд на мертвеца и замер. «Что за меч?» — снес голову несчастному. Если это меч, то он был самым тупым во всем мире. Срез оказался неровным, кожа свисала лохмотьями, мясо местами вырвано, позвонки. Все было измочалено, как будто кто-то просто оторвал человеку голову. Я наклонился над телом и поднес к нему огонек, дабы лучше рассмотреть рану. Это меня и спасло. Из мрака выскользнуло нечто, просвистело надо мной и вновь исчезло в темноте. От неожиданности я едва не свалился с края. Выпрямившись и озираясь по сторонам, испуганно взмахнул огоньком из стороны в сторону, стараясь разогнать темноту. На этот раз я услышал хлопанье крыльев и вовремя отскочил в сторону. «Страшные когти, собиравшиеся оторвать мне голову, загребли воздух». Существо издало разочарованный скрежет и вновь упорхнуло во мрак. Я бросил источник света на мост и, присев на землю, лихорадочно принялся отцеплять арбалет. Тот, конечно, не магия Лафресы. Теперь оно упало на меня сверху, издав вопль победителя. Я откатился в сторону, чуть не рухнув с моста. Существо отчаянно забило крыльями, чтобы не врезаться в твердую поверхность, и я тут же выстрелил. Естественно, промазал, и тварь соскользнула куда-то вниз. Пока я разбирался с первой, вторая бестия появилась в круге света, и мне пришлось прыгнуть вперед, чтобы избежать встречи с ее когтями. Вновь разочарованный скрежет крик. А теперь представьте, каково это заниматься акробатическими трюками на узенькой площадке. Мне едва-едва хватало места, чтобы разминуться с летунами. Я схватил огонек и побежал вперед, питая надежду, что твари от меня отстанут. Как же? Размечтался. Хлопанье крыльев за спиной известило о приближении преследователя. Я рухнул на мост. Гадина, обдав ветерком, пронеслась надо мной, и прежде чем она успела вылететь из круга света, второй болт, остававшийся в арбалете, вонзился в нее. Существо издало скрежет боли, рухнуло на мост и в конвульсиях застучало перепончатыми крыльями. Вторая охотница, забыв про меня, упала на своего недавнего товарища и принялась вырывать из умирающего здоровенные куски мяса. Я, недолго думая, достал два коротких болта, уложил их в арбалетные ложа, потянул рычаг, взводящие тетивы, и, прицелившись, вбил в голову твари. Та незамедлительно подохла, за что я поспешил выразить Саготу горячую благодарность. На поверку летуны оказались не такими уж и большими, чем-то похожие на летучих мышей с длиннющими перепончатыми крыльями, маленькими телами, головой с подковообразным носом, большими ушами и огромными черными плошками глаз. Зато вот коготки задних лап размерами могли поспорить с приличными кинжалами. Каждое существо было едва ли крупнее средней собаки. Но самое удивительное, что летучие мышки оказались обычными живыми существами без всякой примеси магии. Интересно, чем они тут питаются, когда по мосту не ходят люди? Ведь не каждый же век повезет оторвать голову у ничего не подозревающего путешественника. Брезгливо сморщившись, я ногой спихнул оба создания в бездну и поспешно зашагал дальше, держа арбалет наготове. Лафреса, небось, неплохо поработала и пожгла уйму таких вот порхающих в непроглядной темноте тварюшек, но не стоило задерживаться, потому как не знам, о сколько бестии уцелели и желают полакомиться свежим мясом. Я двигался по мосту, думая о том, что должен же он когда-нибудь кончиться. Гул превратился в грохочущий рокот. Рокот сменился громом. Гром перешел в рев. В воздухе витала свежесть и почти неосязаемая водяная пыль. Теперь я знал, что там впереди. Водопад. Не было ни времени, ни желания выяснять, откуда он здесь взялся. Очень незаметно стало светлеть. Из призрачной тьмы появились стены. Они слабо сияли мертвенным бледно-зеленым светом. Стены пещеры сдвинулись. Где-то высоко-высоко заискрился неровный потолок. Рев стоял неописуемый. Влага, висящая в воздухе, росой оседала на одежде и холодила кожу. От гула падающей воды грозила расколоться голова. Мост стал мокрым, и камень блестел в свете огонька. Слава Саготу, что здесь не скользко, а то зазеваюсь и загремлю вниз. Еще 200 ярдов, и вот они, водопады. На правой и левой стене появились огромные ярдов в 30 гротескные головы полуптиц-полумедведей. Пасти клювы широко раскрытые, и из них с ревом вырываются потоки. Водопад по правую и водопад по левую руку. Черная вода, едва различимая в бледно-зеленом свете, царящем в пещере, ревела, бесновалась и неслась куда-то вниз. Я поравнялся с головами на стенах и за несколько секунд промок до нитки, к тому же еще и оглох. Откуда здесь вода? Какой-то подземный приток Иселины или что-то совершенно другое? Мне сразу же вспомнилась легенда про реку мертвых, текущую в мрачных глубинах земли и несущую души грешников во тьму. Саг-год. Когда я проходил мимо ревущих, как сто тысяч демонов бездны чудовищ, я боялся, что или оглохну навеки веки вечные, про припасенные затычки для ушей ей думать забыл, или меня сметет потоком. Казалось, протяни руку и дотронешься до одного из двух. Да и головы уже не раз виденных птиц и медведей грозили поразить чужака или хотя бы напугать до мокрых штанов. Впрочем, штаны-то как раз у меня и вправду были мокрыми, как и вся остальная одежда. Водопады подземной реки остались позади, провожая меня затихающим гулом. Стены вновь разошлись, их бледно-зеленый свет погас, приглашая прийти мрак. Последний не приминул воспользоваться приглашением и тотчас явился. Тьма меня забери, но я зверски устал, и поэтому расположился прямо на мосту, решив перекусить. Заодно пришлось раздеться и отжать пропитанную влагой одежду. Я мелко дрожал и ежился после невольного купания. Затем, приведя свой гардероб в более-менее божеский вид, пришлось уделить внимание желудку, и я добыл изрядно намокший сухарь. Огонек в последний раз мигнул и погас. Я ругнулся и зажег новый. Сколько же времени я прусь через мост. По моим подсчетам, с тех пор, как я оказался в Храдспайне, прошло почти три дня, а я до сих пор где-то между вторым и третьим ярусом. После краткого отдыха пришлось продолжить движение. Мост к этому времени перестал быть прямым и принялся закручиваться серпантином, ускоряя мой спуск. Серпантин прервался провалом. Дальше пути не было. Точнее, он был, но только через два ярда, а между сторонами разрыва лежала пустота. Пришлось отходить назад и штурмовать маленькую пропасть с разбега. Миг и бездна, мелькнув под ногами, уступила место твердой поверхности. Еще пять раз мост обрывался провалами, но они были не более полутора ярдов в длину, и я без всякого труда преодолел опасные участки. Спустя вечность стены вновь сошлись. Мост сделал последний виток, и передо мной показался выход, а точнее вход на третий ярус. Зал. Даже не могу найти слов, чтобы описать то, что высветил огонек. Стоило лишь отдать ему надлежащий приказ, и круг света расширился до сорока шагов. Все прекрасно видно, но жизнь волшебного фонарика сокращается на несколько часов. Виденное мной в спайне до этого не шло ни в какое сравнение с первым залом третьего яруса. Передо мной лежал уровень эльфов и орков, к созданию которого не прикасались человеческие руки. Где потрескавшийся камень, где базальт и гранит, где простецкая архитектура и отделка стен, куда подевались грубые статуи и едва обтесанные гробы. Все это осталось наверху, а здесь? Здесь разметалось потрясающее и ни с чем не сравнимое красотища. Зал черный в перемешку с красным. Очень красивое сочетание, если приглядеться. Черные стены с ярко-алыми прожилками и вкраплениями. Изящные агатовые полуарки с орденным орнаментом, так похожим на и буквы. Потолок, где багровые линии и штрихи сливались между собой в изображение большой паутины. Пол выложен черной матовой плиткой с теми же красными прожилками, что и на потолке. Между каждой плиткой тоненькая карминовая прослойка. Свет огонька, падая на алое, заставлял зал искриться и придавал этому месту совершенно волшебный и сказочный вид. В груди неприятно закололо, и я понял, что не дышу с того самого момента, как вошел сюда. «Я воистину оказался во дворцах, слава о красоте которых ходила по всей Сиале, и даже гномы с карликами приходили в спаен дабы поглазеть на изысканное величие могильных залов». Но те времена давно канули в лету вместе с эпохой свершений. Храдспаен перестал быть безопасным. Дорога в него заброшена, и уже редко кто решается прийти сюда. Эльфы и орки, карлики и гномы, люди и гоблины – Все они помнят о том, что таится под зелеными кронами Заграбских лесов. Все они рассказывают внукам легенды, предания, мифы и сказки о былом величии подземных дворцов. С тех пор, как на нижних ярусах проснулось зло костей огров и еще не знам о кого, все ушло, все погибло, все поблекло. чего то на третьем ярусе непроглядно темно. Не было уже ставшей привычной магии светящихся стен, и если б не огоньки, мне пришлось бы продвигаться по залам, как к слепому кроту, с той лишь разницей, что в отличие от крота я бы далеко не ушел. Моих шагов практически не было слышно, но я заставил себя идти осторожно и уменьшил свет огонька до его стандартного размера. Нечего уподобляться солнышку. Ребята Баллистана Паргайда могут оказаться поблизости. Черно-красный зал сменился точно таким же а из него было сразу три прохода в три абсолютно идентичных первому, а из них еще в три. И так до бесконечности. Лабиринт по своей запутанности не уступал верхним ярусам. Везде, в каждом зале замершая черно-алая красота то одним, то другим краешком появлялась в лучах фонарика и вновь скрывалась, кутаясь в ночь. Застывшая колонна там, изящная арка здесь. Сколько же я повидал их за эти часы? Не будь у меня бумаг из заброшенной башни Ордена, я давно бы затерялся в лихо закрученной паутине путей. Наверное, именно это и произошло с опережающими меня где-то на час-полтора слугами хозяина. Если бы не Лафреса, я бы живо записал ребят в кандидаты на отправку во тьму. Но голубоглазая женщина каким-то внутренним чутьем, не имея ни одной карты, находила нужную дорогу. Каждый зал третьего яруса представлял собой огромную могилу. На третьем уровне находились самые поздние захоронения эльфов и орков. Усыпальницы появлялись здесь в последние годы мертвого перемирия, которое обе расы хранили многие тысячи лет. Во время перемирия ни первые, ни эльфы не трогали друг друга в костяных дворцах, но когда-нибудь всему приходит конец. Кровь пролилась, и перемирие рухнуло. Эльфы поставили створки и перекрыли первым, впрочем, как и себе, легкий путь к могилам предков. В отличие от людей, старшей расы не устанавливали памятных надгробных плит, а просто замуровывали своих мертвецов или их прах в стены, да так, что могил ячеек попросту не было видно, и тот, кто не знал о них, никогда бы даже не предположил, что за искусной лепкой или рисунком или колонной лежат кости умерших столетия, а то и тысячелетия назад, Орков и эльфов. Третий ярус, затем четвертый. И все это в полной кромешной темноте. Я находился в храд-спайне уже шесть дней. Ел, спал и шел дальше через залы, коридоры и галереи. Все глубже. И везде ни души. Ничего жуткого и зубастого. Какие бы существа ни жили здесь столетия назад, они давно вымерли или ушли на более глубокие ярусы. Ни одного явного присутствия человека или какого другого создания. Лишь на четвертом ярусе я наткнулся хоть на какое-то отличие от всего виденного мной за последние два дня. Здесь не было нетронутого спокойствия и явственно пахло смертью. Стены покрыты материалом, похожим на дубовую кору. Потолок — переплетение каменных ветвей. Пол, застывшая в мраморе трава. Причудливое сочетание запахов розы, корицы, кардамона, имбиря, шиповника и тления. Мертвецы много, больше трех десятков. Скелеты, обтянутые желтой пергаментной кожей, в стальных доспехах, отливающих небесной синевой и с кривыми мечами, с кашами. Эльфы. В центре зала останков было особенно много. Свет огонька вырвало из тьмы, лежащей на боку гроб из черного заграбского дуба. Наверное, когда на эльфов напали и застали их врасплох, те, кто нес гроб, уронили его, и, ударившись об полон, раскололся. Эльфы встали на защиту мертвого, но полегли сами. С точки зрения большинства людей, умирать из-за мертвеца – наиглупейший поступок, но для вторых, все совершенно иначе. Для клыкастых созданий слово «дом» или слово «род» превыше собственной жизни. Крышка гроба отлетела на ярд, и покойник наполовину вывалился из своего последнего пристанища. Интересно, видел ли дух эльфа, как те, кто принес его, гибнут? На голове у мертвеца я заметил корону. Платина обода и черные бриллианты, перемежающиеся искусно сделанными розами из потемневшего серебра. Передо мной лежал владыка одного из темных эльфийских домов. Я бросил быстрый взгляд на доспех лежащего слева от меня воина. На нагруднике гравировка Черной розы». В одной из книг Королевской библиотеки была краткая история о попытке сорокалетней давности донести тело умершего владыки до двенадцатого яруса. У темных ничего не получилось. Их слишком крепко прижали, и эльфы оставили тело на четвертом уровне, а сами отступили, теряя бойцов. Только жалкая часть из почти двух сотен ушедших под землю смогла выбраться из костяных дворцов. Странно все это. Очень и очень странно. Что странно, а то, что эльфов перебили и даже не поморщились, впрочем, как и вторую экспедицию короля Столкона, а меня игнорируют самым бесстыжим образом. Не то чтобы я жаловался, по мне так пусть вообще никого не встречу, но все же отсутствие на нижних ярусах маломальски ужасных тварей, о которых так любит рассказывать молва, вносило смутные опасения. Куда они могли подеваться? Стоп. «А вот это уже не мое дело. Пускай хоть во тьму провалились. Главное, чтобы меня не трогали». Сагод знает, что на меня нашло, но я все же совершил даже по моим меркам глупый поступок. Подошел к останкам короля, уложил их обратно в гроб, с натугой перевернул внезапно оказавшийся очень тяжелым гроб. Во время этих манипуляций корона, продержавшаяся на челе мертвого короля больше сорока лет, упала на пол. Я поднял ее, и в свете огонька черные бриллианты вдруг заиграли и зажили новой жизнью. Я не смог подавить возглас невольного восхищения. Сагот. Эта игра. Эти переливы были необычайно красивы. Представляю, что будет, если показать камушки солнечному свету. Корона на втором ярусе, которую расплавил луч, сорвавшийся с потолка, не шла ни в какое сравнение с королевским венцом главы дома Черной Розы. Ну разве можно сравнивать лошадиное дерьмо с нектаром богов? На несколько секунд я застыл, борясь с собственным я. Одна моя часть предлагала забрать бесценную вещь, ведь мертвецу она уже не нужна, а мне принесет баснословные деньги. Но другое я пронзительно взывала к благоразумию и тому факту, что еще никому не удавалось ограбить эльфа из правящего дома, и совсем не важно, жив он или мертв. На этот раз жадность разочарованно вздохнула и отступила. «Тьма меня к саготу алмазы!» Я без всякого сожаления о совершаемой глупости осторожно надел черный обруч на голову мертвеца. «Покойся с миром, король, и забудь, что я ненароком тебя потревожил». Мой взгляд наткнулся на скаш с нефритовой рукоятью. Клинок валялся у меня под ногами. Я наклонился, поднял оружие и металл с волнистым рисунком тускло блеснул в свете волшебного владыки дома. Я положил кривой меч эльфу на грудь. В ноздри проник едва ощутимый запах дикой розы. Затем сложил руки-кости на рукояти меча. Сначала левое, а затем правое. Запястье мертвого внезапно изогнулось, оказываясь поверх моей ладони. Пальцы разжались, кожу обдала холодком. Рука эльфа упала на скаш, прежде чем я догадался испуганно отдернуть свою. Отдернул и прижал к себе, все еще не веря, что так легко отделался. Мертвый эльф держал меня всего лишь какую-то долю секунды, но ладонь до сих пор обжигает холодом. Испуганно отшатнувшись от гроба, краешком сознания я отметил, что инстинктивно сжимаю кулак, в который мертвец умудрился что-то вложить. И испуганно разжал его, словно в нем притаился злющий огненный скорпион. «Мимолетный росчерк, падающей звезды. Я успеваю заметить, что звезда черная. Звездочка падает на пол и раздается едва слышный звук. Я нагибаюсь и поднимаю упавшую красоту, уже не холодную, а теплую. Не могу удержать очередной вздох восхищения». «У меня на ладони лежит перстень, не уступающий в изяществе короне владыки дома черной розы. Тело перстня – переплетенные между собой нити черного серебра и платины, а сердце – черный бриллиант. Не удивлюсь, если камень обладает магией. На его гранях, разбуженных светом огонька, пляшет весь радужный спектр миров. Конечно, стоимость перстня никогда не сравнится со стоимостью короны, но и этого черного бриллианта достаточно для восьмилетнего безбедного существования в собственном маленьком дворце. Я повертел перстень в руках, соображая, каким образом он здесь появился. В голову стучится одна и та же мысль. Мертвый король сам вложил его мне в ладонь. Но как? «Нет, меня не очень уж сильно удивить что дух мертвеца вдруг преисполнился благодарности к человеку и отдал ценную вещь. Во тьму удивление. В нашем мире не такое случается. Мертвецы, благодаря неисчезнувшему стял и крон комору, довольно часто оживают. Правда, обычно ими не движут благородные побуждения. Такие твари стремятся вырвать сердце, а не подарить кольцо. Здесь же было совсем другое. Не крон-камор на несколько мгновений оживил эльфа. Тут поработала совершенно иная магия. Но сейчас меня интересовал совсем иной вопрос. Откуда у мертвого взялся этот перстень? Ясно помню, что на пальцах эльфа ничего не было. Подойдя к гробу, я пристально посмотрел на высохшее мертвое лицо с провалившимся носом и запавшими глазами. Игра света и теней сделала его почти живым, почти одухотворенным, но очень и очень старым. Слабый запах роз щекочет ноздри. Я бросил на покоящегося короля последний взгляд и отошел назад, крепко сжимая перстень в кулаке и понимая, что это дар. Нежданный от эльфийского народа, но все же дар. Снимаю перчатку с правой руки, надеваю перстень, вглядываюсь в грани камня. В глубине бриллианта вдруг зарождается золотая искорка. Она вспыхивает, гаснет и вновь вспыхивает. Вспышка. Темнота. Вспышка. Искорка едва трепещет. Медленно, лениво, размеренно, словно в бриллианты, в самом деле заключено самое настоящее сердце. Озарение приходит, как всегда, неожиданно. М «Да, ну и туп ты, братец Гаррет. Интересно, кто глупее, я или даролисцы? Мое сердце бьется с точно такой же ритмичностью, что и камень. Точнее, камень мерцает в такт биению сердца». Не знаю, что за перстень у меня сейчас на руке и какие последствия будут от его ношения, но понимаю, а точнее ощущаю узы единения, точно такие же, как порванные узы ключа. Ощущаю себя в камне и камень в себе. Это чем-то похоже на щекотку и длится не более трех секунд, затем мерцание затухает. Надеваю перчатку на руку, пряча под ней бесценную вещь. Бросив последний взгляд на зал дерева, накидываю капюшон черной куртки на голову и следую своей дорогой, оставляя так и незахороненного эльфа во вновь сгустившемся мраке. Мертвая тишина, разбуженная звуками моих шагов. Мне не хватит слов, чтобы описать всю красоту подземных дворцов. Черное и красное, оранжевое и золотое, синее и цвет морской волны. Сочный пурпур и тусклая охра, холод голубого мрамора и жар огненного гранита, искрящиеся от слюды стены и величественные колонны из чистого янтаря, уходящие в необъятную высь, статуи орков и эльфов завораживающей красоты, бассейны с проточной водой, дно которых выложено бирюзой, составляющей причудливый узор сказочных цветов, Воздушные лестницы с тонкими перилами казалось выточенные искусным мастером из единой глыбы зеленоватого горного хрусталя и балконы, сплетенные из тонких нитей неизвестного мне металла, проходящие на вторых ярусах залов. В сполохе черного серебра стены потолка, красота, увядшая осени в каждом жесте, в каждой позе статуй, тихая, едва слышная Песень залов, хранящих покой мертвых, Ни дуновения самого слабого сквозняка, ни звука, кроме этой тихой песни, ни шепота, ни лучика света. Какая бы магия раньше не освещала эти места, она умерла вместе с уходом эльфов и орков из Храдспайна. Все дальше и дальше я спускался под землю, и мне даже не хотелось думать, сколько лик камня лежит сейчас у меня над головой. Кто, каким чудом, какими силами смог сотворить такое застывшее великолепие на такой непостижимой для разума глубине? И это только четвертый ярус, а ведь существует 48 восьмой и безымянные, куда не решались спускаться даже огры в пару рассвета и величия своей расы. Тот, кто создал Храд Спайн на заре времен, наверное, был равен богам, а то и превосходил их. Мрак дремал. Мертвецы спали вечным сном в нишах древних могил, и лишь я не знал покоя, и уже не обращая внимания на красоту подземных дворцов, топал и топал вперед, с каждой секундой, с каждым шагом приближаясь к своей цели, своему заказу, к радуги. Шел второй день моего путешествия по четвертому ярусу и седьмой день в Храдспайне. Неделя прошла, и я очень удивлялся тому, что не свихнулся от гнетущего чувства одиночества. Неделя. Целая неделя, проведенная со год знает где. Половина пути пройдена, осталось всего четыре яруса. Ха, всего. Я до сих пор не дотопал до места, которых говорилось в путеводном стихе. Неделя промелькнула, как скомканный и едва запомнившийся мне кошмар. А, тьма. Я уже навряд ли успею вернуться к нужному сроку, и Смилорда Алистан останется самому спуститься сюда. От первоначального количества сухарей и огоньков у меня оставалась где-то половина, и я потихоньку начал беспокоиться, что скоро придется урезать рацион, потуже затянуть пояс и научиться бродить в кромешном мраке. К тому же на всем ярусе отсутствовала вода, и приходилось зверски экономить ту малость, что сейчас плескалась на самом дне фляжки. Отчаянно чесалось лицо, недельная щетина давала о себе знать. Я уже давно должен был добраться до лестницы на пятый ярус, но ее будто демон языком слезал. Я стал волноваться, что по ошибке свернул не в тот зал и заблудился. Карта почти не помогала. По ней я мог определить, где выход, но узнать, в каком месте сейчас нахожусь, не было никаких шансов. Все залы этого сектора похожи друг на друга. Индиго и Охра стен переплетались с перламутром колонны бирюзой пола. Зверское для глаз сочетание. Сейчас я искал один единственный зал. В нем вход в длинную и абсолютно прямую галерею, которая должна привести меня к нужной лестнице. Искал уже четвертый час. Искал и не находил. Повезло мне неожиданно. Если, конечно, язык повернется, назвать это везением. Это место было не таким, как все предыдущие. Маленькая комнатка с железной дверью на противоположной стене и узеньким люком в полу, закрытым стальной решеткой. Я подошел к двери, отчаянно соображая, на кой кому-то потребовалось устанавливать здесь преграду, в особенности, если учесть, что раньше в Храдспайне я не замечал изобилие дверных перегородок. Понимая, что пропустил поворот и свернул не туда, я пошел прочь из комнаты, но на полпути меня поджидал великолепный и очень неожиданный сюрприз. Стена сдвинулась, словно живая, и закрыла выход, заперев меня в помещении. «Не понял», — довольно глупо заявил я в темноту. Гул с потолка был мне ответом. Я поспешно приказал огоньку засиять на полную мощь и высказал богам крайне нелицеприятную для их ушей фразу. Богохульство? Да еще какое! Но в данном конкретном случае мне было плевать на это. Потолок двигался. И двигался в мою сторону, грозя через пару минут насадить гарреты на торчащие на черную зависть всем ежам сиалы двухярдовые шипы. Переборов столбняк, я бросился к железной двери и еще раз поспешно ее осмотрел. Замочная скважина. Есть. Руки немного дрожали. Потолок медленно и неотвратимо опускался. На одном из зубчатых шипов висел человеческий череп. Кому-то лет двести назад не повезло, и он, как и я, свернул не туда. Отмычка вошла в скважину, издала извиняющие «дзан» и сломалась. Я тупо уставился на огрызок, оставшийся в замке. Вот тена. В ярости отбросив ее в сторону, я ударил плечом в дверь и зашипел от боли. Та даже не подумала поддаться. Скорее сломаюсь я, чем она. Сделана на совесть, и здесь не справился бы даже человек в комплекции митка. Для такой дверки великолепно подойдет таран, которым вышибают ворота в замках. Таран я, естественно, не припас. Как-то не подумал, что он мне понадобится, и пришлось отчаянно озираться в поисках спасения. Потолок преодолел половину пути и, кажется, еще и ускорил движение. Мой взгляд упал на люк в полу. Вцепившись обеими руками в решетку, я потянул ее изо всех сил и едва не лопнул от натуги. Та, как и следовало полагать, не сдвинулась ни на дюйм. Казалось бы, столько столетий стоит, пора бы уж проржаветь, а нет. Для проклятой железяки закон времени оказался не писан. Надо действовать и быстро, иначе живым из этой ловушки не выберусь. Неизвестные строители, неизвестно зачем построившие этот неизвестный люк, предоставили мне шанс избежать гибели, и я не собирался его упускать. Я выудил из сумки горсть пузырьков, выбрал тот, на стенке которого был нарисован череп в огне, а остальные бросил обратно. Швырнул волшебную склянку на решетку, стекло звякнуло и разбилось, а я отлетел на максимально возможное безопасное расстояние. Яркий в огня. На карачках ползу к люку, умолясь саготу, чтобы все сработало как надо. Шипы с потолка едва ли не корябуют спину. Возле люка остро воняет ландышами и пеплом. Хочется чихать. Глаза режет неимоверно. Истощившийся от усилия осветить весь зал огонек едва горит. Решетка, закрывающая люк в полу, исчезла. Не думая о последствиях, ныряю в люк. Секунда полета. Ударяюсь о каменный пол. Шиплю от боли. Скрежет где-то наверху, говорит о том, что шипы потолка встретились с полом. Огонек прощально мигает, на миг вспыхивает с прежней силой и гаснет. Великолепно! Место, куда я попал, настолько узкое, что приходится показывать чудеса природной ловкости, лишь бы только добраться до сумки на поясе. Двумя пальцами выуживаю из внутреннего кармана новый фонарик, зажмуриваюсь, зажигаю и, выждав несколько секунд, начинаю осматривать свое нечаянное убежище. Мизерная квадратная комнатушка, из которой уходит идеально круглая каменная кишка, в которой я едва-едва могу поместиться. Скрючиваюсь в три погибели, смотрю наверх. Квадратный люк, через который я сюда прибыл, и нависший потолок, хищно оскалившийся на меня шипами. Так великолепно. Путь назад перекрыт, если только потолок не соизволит подняться на свое законное и положенное ему создателями место». Я с надеждой посмотрел на него, но тот даже не шелохнулся. Ясно. Что остается? Правильно. Каменная кишка. Скрючиваюсь еще сильнее, практически ложусь и свечу в кишку. Видимость не больше пяти ярдов. Дальше тьма тьмущая. Ну что, можно, конечно, подохнуть, как крыса, запертая в ловушке, но мне от чего то не хочется так рано отправляться в свет». Придется ползти по узенькому проходу и надеяться, что он не сожмется до ширины игольного ушка. Отцепляю арбалет, снимаю с пояса сумку с магическими безделушками, снимаю вторую сумку, холщовую, где у меня лежит теплый свитер, которые которую я приготовил для рога радуги. Отстегиваю ремешки, удерживающие нож на ноге. Складываю на холщовую сумку все другие вещи, кладу в проход. Буду толкать перед собой, а то не дай сагот застряну из-за какого-нибудь арбалета посреди дороги и помру от голода. Огонек его друзил поверх всего хлама, дабы он освещал мне предстоящий путь. Я лег на живот и пополз, толкая перед собой в свою немногочисленную поклажу. Приходилось извиваться, словно змея, и работать локтями и коленями, чтобы двигаться с как можно большей скоростью. Огонек бил прямо в глаза, и пришлось уменьшить его свет до минимально возможного. Я полз, извивался и протискивался, обдирая себе колени и локти. В кишке нельзя даже голову приподнять. Потолок навис прямо надо мной. Не хочу думать, сколько ярдов я вот так прополз. Едкий пот попадал в глаза. Сверток, который я толкал перед собой, наливался тяжестью. Я уже пару раз успел проклясть тьму и свою глупость, заставившую влезть в каменную ловушку. Надо было сидеть и ждать, когда поднимется потолок, а не совать голову в пасть смерти. Камень давил со всех сторон, вызывая приступы страха, грозящие повергнуть меня в глубокую пучину паники. Казалось, что воздух сгущается, делаясь таким же твердым, как окружавший меня камень, и дышать становилось очень и очень трудно. В такие минуты мне приходилось останавливаться, закрывать глаза и считать про себя до тех пор, пока кровь не переставала греметь в ушах. Ярдов через 70, когда стало уж совсем не в моготу, а стены сузились настолько, что приходилось попросту ввинчиваться между ними, а киштопор, впереди забрежило едва видимое тусклое мерцание. Я с еще большим рвением и усердием принялся протискиваться к нежданному подарку богов — свету. Последние шесть ярдов оказались особенно тяжелыми и стоили мне огромных усилий. Я едва не сломал ногти, впиваясь пальцами в скалу, дабы проползти еще хоть немножко. Даже думать не хочу, кто и для чего потратил свое драгоценное время на выдалбливание в теле земли сего ужасного прохода. Наконец я оказался у разветвления. Прямо передо мной было рваное отверстие, ведущее туда, где есть свет. Кишка же поворачивала влево и уходила еще глубже, почти сжав стены и оставляя для прохода щель такую узкую, что через нее смог бы проползти не всякий таракан, что уж говорить обо мне. Из дыры, выходящей в зал, до пола было не более двух ярдов. Первыми вниз полетели толкаемые всю дорогу вещи, а затем и я сам. Пришлось довольно сильно извернуться, дабы приземлиться не на голову, а на ноги, но я успешно справился с этой небольшой задачкой и очутился в ярко освещенном помещении. Поспешно собрал валявшиеся на полу вещи. Сумку через плечо, другую на пояс, нож на бедро, покрепче затянуть ремешки, арбалет за спину. Кажется, все. Теперь можно и осмотреться, благо впервые на ярусе я встречаю ярко, именно это слово, освещенный зал. Довольно нелепая для эльфов и орков архитектура, нечто излишне прямолинейное, грубое и неказистое. На каждой из стен по большой каменной роже полуптицы-полумедведя. Как и всегда, они недружелюбны. Глаза ярко горят в свете магических светильников, а вот светильники наподобие моего огонька, но гораздо больших размеров. Эти горящие глаза привлекли мое внимание. Привлекли и больше не отпустили. У первой скульптуры они были зелеными, у второй огненно-красными, у третьей густо-желтыми и у четвертой глубокого цвета предгрозового неба. Ладони у меня в раз вспотели, потому как глазки были ничем иным, как драгоценными камнями, каждый из которых совсем чуть-чуть уступал размерами моему кулаку. Если собрать все камушки, можно больше не работать. Можно обогатиться на сотню лет вперед, и цена заказа, те 50 тысяч, что обещал мне Столкон, если я притараню орден урок радуги, покажется попросту смехотворной. Да за один такой камень карлики продадут мне половину своих гор. Сейчас я даже не раздумывал и, достав нож, подошел к ближайшей ко мне зеленоглазой морде. Всадив клинок между драгоценностью и обычным камнем, я стал действовать ножом, словно рычагом, и расшатывать гигантский изумруд. Драгоценность неожиданно легко поддалась и оказалась у меня в руке, а из пустой глазницы просыпался зеленый водопад. Я даже забыл закрыть рот. В течение 10 секунд на пол высыпалось целое состояние из мелких то есть теперь после камня глаза мелких изумрудов. Они просом рассеялись по гладкому полу и искрились зелеными капельками в свете фонарей. Сунув глаз изумруд в сумку, я дрожащими руками принялся за сбор его мелких братьев. Меня не покидала лихорадочная мысль, что как только я очищу все глазницы от спрятанных в них сокровищ, то стану богаче иных королей. Смущал только тот факт, что раньше меня никто не догадался почистить этот зал. Неужели проходящих здесь не заинтересовали камушки? Да ни в жизнь не поверю. С другой стороны, я попал в сокровищницу по каменной кишке, и зал находился немного ниже пятого яруса. Может, его просто никто не нашел? Возле головы с желтыми глазами начиналась узкая деревянная лестница, ведущая прямо к потолку, где был люк. Именно так можно отсюда выбраться. От собирания изумрудов меня отвлекла внезапно выросшая за спиной тень. Я совершенно неизящно, прямо с четверенек отпрыгнул в сторону, и на то место, где я только что стоял, опустился Ятаган, звонко звякнув о мраморную плитку пола. Обернувшись, я увидел своего почти состоявшегося убийцу и обомлел. В трех ярдах от меня стоял самый настоящий скелет. Нечеловеческий, это я понял сразу. Скорее всего, орк, слишком широкий костяк, да и клыки соответствующего размера. В правой руке Ятаган, в левой маленький круглый щит, в черных провалах глазниц горят мириады багровых искр, пробудившейся магии. Тьма знает, каким чудом держались его кости, но тварь бросилась ко мне, отчаянно размахивая оружием. Вот уж не думал, что скелеты настолько проворны. «Парень не уступал мне в скорости. Ятаган превратился в одно размытое пятно». Как я понял, невесть, откуда взявшийся здесь, страшно меревался напластать Гаррета на сотню маленьких ломтиков. Ни о каком сопротивлении не могло быть и речи. Как убить мертвые кости? Скелет едва не загнал меня в угол, но, на мое счастье, лесенка оказалась рядом, и я принялся со всей возможной скоростью карабкаться наверх. Сейчас мне было не до драгоценных камушков, следовало спасать свою жизнь». Преодолев четверть пути тех 11 ярдов, что отделяли потолок от пола, я почувствовал, что лестница подрагивает. Бросил быстрый взгляд вниз и стал перебирать руками и ногами с удвоенной скоростью. Скелет не собирался останавливаться на полпути. Отбросив щит в сторону и зажав в зубах етаган, видок еще тот, мертвец проворно карабкался следом за мной. Надо сказать, что лазил он намного проворнее, чем я, и на высоте 9 ярдов меня настиг. Ничего не оставалось, как пойти на отчаянные меры. Я вцепился руками в перекладину, поджал ноги и, дождавшись, когда нас с противником разделит совершенно мизерное расстояние, что есть сил, опустил оба сапога на желтый череп. Скелет скрипнул, словно сверчок, попавший в огонь, разжал пальцы и рухнул вниз. Девять ярдов он пролетел беззвучно и, ударившись об пол, разлетелся в дребезги. Череп полетел в одну сторону, ребра в другую, позвонки в третью. Ну вот и долазился. С высоты весь зал был как на ладони, и на месте головы, из которой я выдрал камень, была видна прибольшая дыра. Сама же башка каким-то образом оказалась отодвинута в сторону. Не удивлюсь, если, забрав изумруд, я вызвал к жизни веками спящего в нише охранника, так что речи не могло быть, чтобы спуститься обратно и добыть камни из других голов, себе дороже. Небось, за каждой башкой по скелету, и я совершенно не уверен, что мне удастся повторить трюк с лестницей во второй раз. После пережитого у меня даже не было никакого желания доставать второй изумруд. А ну, как меня будет ожидать еще один сюрприз? Нет уж, дудки. Фор всегда говорил мне, «Довольствуйся малым и никогда не став деньги выше собственной жизни. Старый вор и жрец Сагота, как всегда, прав». Я лучше буду следовать его советам и утешусь тем, что лежит у меня в сумке. Через минуту я оказался в уже привычной тьме пурпурно-серебряных залов пятого уровня. Пришлось воспользоваться новым огоньком. Я осмотрел место, где очутился и хмыкнул. Все, что не делается, к лучшему. Прямо из зала, куда я попал, начиналась галерея, ведущая к лестнице на пятый ярус. Так я и знал, что стих-загадка магов, запрятавших рок радуги на могиле угрока, окажется неточным. Я думал, что залы уснувшего шепота начнутся сразу же за распахнутыми створками, то есть, как говорилось в стихе, но действительность оказалась куда хуже. Не попав после створок в залы шепота и приспокойно протопав третий и четвертый ярусы, я и думать забыл о строчках. Мало ли, что привиделась магам ордена, спускавшимся в костяные дворцы. «Естественно, я и не надеялся, что нежданно-негаданно попаду в них, оказавшиеся совсем не залами, а именно той самой галереей, что вела к пятому ярусу. Говорил же я, что у магов Ордена своеобразное чувство юмора и еще более своеобразные ассоциации. Разумеется, никто меня не предупредил о том, где я нахожусь, да и на картах было указано лишь помещение без всяких там названий. Но, впрочем, буду рассказывать по порядку». Собственно говоря, я вступил сюда во вполне приподнятом настроении. Нашелся выход с четвертого яруса, причем совершенно неожиданно, после часов безуспешных поисков. Как тут не радоваться? В общем, освещая себе дорогу огоньком, я шагнул из зала и бодрым шагом направился вперед. Что здесь что-то не то, я понял, когда вдали загорелся светлячок. После темных пространств я стал относиться ко всякого рода неожиданным проявлениям благосклонности богов настороженно, Поэтому остановился, сощурился, пытаясь рассмотреть, что на этот раз является источником света, но расстояние оказалось слишком большим, и понять можно было только то, что тот стоит на месте и не двигается. От греха подальше я погасил свой фонарик. По мере приближения, чуть дальше первого огонька загорелся второй, за ним третий, а потом появилась целая цепочка. Я уже подошел настолько близко, что увидел висящие на стене факелы, Точно такие же, как и на Первом ярусе. Факелы, горящие тысячелетиями. Галерея сплошь черный мрамор с белыми крапинками. Мраморный пол, мраморные стены, мраморные колонны балкона по правую руку. Я подошел к краю и посмотрел вниз. Света едва хватало, чтобы увидеть находившийся под галереей зал. Ш -ш -ш -ш Послышалось мне. Я остановился и прислушался. Да, уши меня не обманули. В галерее раздавалось странное шипение. Осмотрелся, но источника звука поблизости не было. Казалось, шипение раздается прямо в голове. Странно. Списав неожиданный звук на невмеру разыгравшееся воображение и перестав обращать на него внимание, я продолжил путь. И еще шагов через сто мне стало казаться, что между «ш», -ш, -ш» начали проскакивать едва различимые слова — Но я, как ни напрягал слух, смысла их понять так и не удалось. Может, это какие-то странные шутки строителей? Надырявили стен, пустили сквозняков, вот они и шипят, словно беззубые демоны, заболевшие по чесухой или змей, которых переехала телега. На мертвеца я наткнулся шагов через двадцать. Груда костей — вот и все, что осталось от человека. Хотя, постойте, у человека не растут клыки из нижней челюсти — Как и скелет, едва не порубивший меня в капусту, этот был или эльфом, или орком, но на мою счастливую звезду костяк не собирался нападать. Шипение к этому времени сменилось сплошным, совершенно непонятным бормотанием, будто говоривший набил рот горячей кашей. Новый покойник поджидал меня через 20 ярдов, а за последующие пять минут я насчитал 26 костяков, непонятно от чего умерших и неясно, как здесь оказавшихся. Бормотание теперь уже настойчиво стучалось в мое сознание. Такое впечатление, что какой-то гад запихал мне в голову целые улей злых пчел, к тому же еще и умеющих произносить слова. Я смог выловить из нестройного гудения отдельные вроде «кровь», «смерть», «умри», «мозг» и в том же духе. Скажем так, я слышал не те слова, что могли меня обрадовать, Это бормотание и участившиеся находки начинали меня заметно нервировать, призывали послать всех к санкору и поискать обходной путь. Но никаких обходных путей на ближайшие десяток лик не предвиделось, и пришлось двигаться дальше, стараясь не обращать внимания на настойчиво звучащие в голове голоса. Не получилось, побери меня тьма. Я запел незатейливую песенку, стараясь вытеснить голоса, но и это почти не принесло желаемого результата. Следующий покойник, несказанно, меня удивил. Это были не старые кости, а вполне свежий труп. Готов прозакладывать душу, что еще несколько часов назад парень был жив-здоров и не предполагал умирать. Почему я так решил? Да потому что видел его в Кратовьем замке вместе с Балистаном Паргайдом. Отсюда можно сделать вывод, что Лафреса со своими спутниками уже прошла по галерее и обогнала меня на несколько часов. Ловкая стерва. «Проигрываешь забег, Гаррет! Но хоть с этим мертвецом было все более-менее понятно. Даже тупому даролистцу ясно, от чего он помер. Попросту несколько раз всадил в себя ярд железа, то бишь покончил с собой. Рука до сих пор сжимала рукоять засевшего в груди кинжала. Хотя, с другой стороны, воины могли и убить его же оружием. Если же я прав, и это самоубийство... Довольно странно сводить счеты с жизнью, особенно без веских на то причин, не находите? «Ладно, это не мое дело». Бормотание пульсировало в голове тупой болью. Я морщился, скрипел зубами и никак не мог понять, что за напасть со мной приключилось. Объяснение появилось немного погодя, когда из полумрака, разлившегося между двумя факелами, на меня выскочила фигура и схватила вашего покорного слугу за отвороты куртки. Я даже испугаться как следует не успел. Это был человек. Живой, но вот с головой у него были явные проблемы. Как говорит незабвенный кликли, -кли, колпак у него съехал основательно. Этот тоже был слугой Паргайда, пускай я раньше его и не видел. Волосы растрепаны, глаза, в которых плещется целый океан безумия на выкате, челюсть трясется, руки вообще ходят ходуном. <связь> «Ты! Спаси! Зло! Там зло! Оно ждет! Оно схватит меня!» Человек вылынес полную околесицу. Я попытался отцепить его руки от своей куртки, но не тут-то было. Тот прицепился словно голодный клещ. А-а-а! завыл он. Так ты из них! Ты тоже хочешь моей смерти? Он стал подталкивать меня к балкону. Я, естественно, принялся сопротивляться. Мы застыли друг перед другом, отчаянно борясь. Этот спятивший гад выл, как стая облапошенных демонов. Я догадался боднуть его головой в нос. От неожиданности тот ослабил хватку. Я рванулся в сторону, закрутил его и оттолкнул. Видится, год я и не думал, что так получится, но сумасшедший отшатнулся, сделал несколько шагов назад, замер на самом краю балкона, закачался, пытаясь сохранить равновесие, и с отчаянным криком рухнул вниз. Послышался удар. Я подбежал к краю и посмотрел вниз. Распростертое тело безумца лежало на полу, а под ним растекалось темное пятно крови. Мертв. Вот тьма. Один пыряет себя ножом, другой окончательно лишается разума. Какого здесь творится? Еще пяток шагов и шепот победным хором, взвыл у меня в голове, заставив рухнуть на колени и сжать голову руками. Меня накрыла волна мерзости и вселенского ужаса. Я услышал не только слова. Разве могут слова так туманить сознание? Здесь было все. Видение, одно страшнее другого, запах разложившихся трупов, вкус могильных червей на языке, ощущение, словно копаешься в животе у покойника. Голоса требовали, звали к себе и пели песень, заставляя выть от ужаса и гремящей боли, Мои чувства перепутались, но все и вся кричала и жаждала моей смерти, призывала достать нож и всадить себе в горло. Песнь гремела, звучала и мягкими скользкими пальцами настойчиво сжимала разум. С каждым словом, с каждым аккордом пробудившегося шепота все новые и новые ужасы проникали мне в уши, вставали перед глазами, ощущались на языке». Теперь я понимал, что попал в залы уснувшего шепота, но сделать уже ничего не мог. Голоса оказались сильнее меня, и я медленно и неотвратимо сходил с ума. Хотелось сделать несколько шагов и прыгнуть с балкона вниз, или разбить себе голову о стену, или взяться за нож, сделать хоть что-нибудь, но прекратить это. Рука сама, помимо моей воли и едва теплящегося сознания, потянулась к рукояти. Видится год, я пытался бороться, но эта борьба была равносильно попытке прутиком разбить каменную глыбу. Голоса требовали умереть, и им нельзя было не подчиниться. Как и в Харьгановой пустоши, Вальдер едва-едва прошептал «Я помогу». Голоса взвыли в унисон с песни песней и внезапно отдалились на самую границу слышимости. Рука вновь стала послушной. «Быстрее, Гаррет. «Я могу подарить тебе лишь минуту. Больше теперь не в моих силах», — раздался голос мертвого архимага. Я стал действовать. Рывком вскочил. Руки дрожали, но все же я смог быстро выудить из сумки заранее приготовленные хлопковые пробки и запихать их в уши. Бормотание вновь приблизилось и стало почти различимым. «Еще 10 драгоценных секунд мне понадобилось, чтобы добыть пузырек с жидкостью, которая на несколько минут нейтрализует любую вражескую магию». По крайней мере, мне так сказали. Не знаю, поможет ли это, но раздумывать времени не было. Я сорвал печать зубами и влил содержимое пузырька себе в рот. По языку растеклась горечь. Желудок запротестовал и вздрогнул, едва не заставив меня вывернуться наизнанку». Пришлось сделать усилия и удержать влитую в себя дрянь. «Все, больше не могу», — произнес Вальдер, и созданная им плотина, вздрогнув, рухнула. Голоса вернулись, но сейчас это были всего лишь голоса, говорившие мерзости, не подкрепленные видениями. Горькая жидкость действовала, но надолго ли? Отбросив все сомнения и колебания, я ринулся вперед, надеясь пробежать галерею до того момента, как защитная магия ослабнет настолько, что шепот вновь обретёт силу. «Убей себя! Иди во тьму! Умри, умри, умри! Убей! Кровь! Убей!» В бессильной ярости шипели голоса. «Остановись! Подожди! Умри! Это так легко!» Я не обращал на них внимания и, стиснув, зубы мчался вперед и только вперед. Факелы с ветлячками проносились мимо меня. Постоянно приходилось перепрыгивать через лежащие на полу кости. Я наткнулся на двух людей Балестана Паргайда, но где же остальные? Почему не видно трупов? Неужели Лафреса и с шепотом смогла справиться? Голоса, почувствовав слабину, придвинулись, зашелестели, грозя всеми кошмарами и всей болью мира, Пришлось приложить усилия, чтобы не остановиться и продолжить бег. Горечь на языке постепенно пропадала, и с исчезающей горечью возвращался шепот и песня. Последние пять ярдов галереи я пролетел тремя огромными прыжками без всякой защиты от магии. Голоса победно взвыли, впились в мозг, но я уже преодолевал последний ярд, и шепот не успел связать мой разум сетями безумия. Я попросту вылетел из галереи в зал, и голоса тут же смолкли. Медальон кликли, обжег кожу холодом, и я, так и не успев понять, что со мной произошло, со всей дури врезался в графа Балистана Паргайда. Пришлось немного полежать, похватать ртом воздух и дождаться, пока из глаз не исчезнут искры. Столкновение выбило из меня весь воздух и заставило рухнуть на пол. Проклятый балистан поргает, так не вовремя попавшийся мне под ноги стоп балистан поргайд озарение, что рядом находится алчущий моей крови граф заставило вскочить с пола и схватиться за арбалет. Так и есть балистан поргает собственной персоной, а также один из его воинов стояли и смотрели на меня, смотрели мертвыми глазами. С бешено колотящимся сердцем, не опуская арбалета, я рассматривал их. Граф замер, так и не донеся левую ногу до пола. Воин из его дружины навеки застыл с удивленно вытаращенными глазами и отвисшей челюстью. Оба в свете факелов казались вырубленными из мутного льда, да еще изрядно присыпанного инием. Опасности ребята вроде не представляли, но я не спешил убирать оружие. Приблизился к воину и осторожно дотронулся до его руки. Пальцы обожгло холодом. И вправду лед. Кто-то добренький и шутки ради превратил слуг хозяина в ледяные статуи. М да нелепый, но абсолютно заслуженный конец для одного из могущественнейших лордов Валиостро и слуги хозяина. Интересно, что за магия сотворила с двумя людьми такое чудо? Ловушка шаманства? Иначе как тогда объяснить, что медальон капелька кликли внезапно стал холоднее льда? Мне сегодня дважды повезло. Во-первых, нежданно подавшая себе весть Вальдер спас мою шкуру в галерее. Во-вторых, медальон, найденный гоблином в Харьгановой пустоши, нейтрализовал ловушку. Хвала Саготу за все хорошее, что он для меня делает. Из-за баллиста Паргайда я не сразу обратил внимание на серпантин-лестницы, вгрызающиеся в полы, ведущий на пятый ярус. Ну что же, очередная веха пути пройдена.